Глава 12. Крипта. Ворота монастыря отворились. Антонен поначалу решил, что это паломник, такой у него был убогий вид. Лицо закрывал капюшон, одежда свисала лохмотьями. Его сопровождал понурый осел. Антонен гадал, почему этому человеку позволили зайти в обитель через главные ворота. Нищие проходили через двор для послушников, которые работали на общину, у самого сада лекарственных трав. Мужчина откинул капюшон, и Антонен узнал молодого кожевника из Тулузы, мастера тонких кош. Антонен по-дружески подошел к нему, но тот встретил его холодно. Молодой человек даже не посмотрел на него, только толкнул плечом, проходя мимо. Он направился прямиком в зал Капитула, уверенно, как человек, которому все здесь хорошо знакомо. Ризничий ждал его у дверей и раскрыл ему объятия. Антонену стало неприятно при виде такой теплоты, какой ему не выказывали. Может, приор, резничий и молодой кожевник разглядели у него на лице печать предательства, как клеймо на лбу вора? Ложь уже нанесла ему ущерб. В зеркале его пока было не разглядеть, но он уже чувствовался и медленно проступал из-под кожи. Он все больше проявлялся с каждым прожитым днем, наносил ожоги и становился видимым тем, от кого его следовало скрывать. Другие монахи, которые ничего не знали, наверное, об этом тоже догадывались, потому что сторонились, завидев его, и с каждым часом вели себя с ним все более неприветливо, держались от него на расстоянии в часовне, в зале капитула и трапезной, оставляя вокруг него пустое пространство. Каждый вплетал свой ремешок в плеть одиночества, занесенную над телом труса. Большой кот на дозорном пути был единственным существом, кто его не оставил, кто осуждал его лишь тогда, когда он забывал принести угощение. Суд кота был прост, и он уважал его, но что такого он сотворил, чтобы заслужить позор, которым его окружили? Всего лишь исполнил долг друга. Всем, что он сделал, руководило единственное желание — защитить Робера, а с ним обращались, как с новым Иудой. Но что они знали о правде? Они о ней хотя бы задумывались? Ему не задали ни одного вопроса. Может, он собственными руками создал этот мир подозрительности? Сам отправил себя в изгнание? Он сам, в одиночку, выстроил себе часовню печали. Все равно, кто виноват, думал он, и кто возвел стены часовен страха, ты сам или другие, они все равно ужасны. Их не разрушит ни буря, ни огонь. В них, словно в тюрьме, заперт тот, кто верил, что там можно молиться. Кот ждал его. Антонен выдал ему двойную порцию жира в надежде прочесть в его глазах хоть немного благодарности. Следующая встреча с Аблатом была назначена на вечер. Антонен изложил на пергаменте важнейшие события последних дней осады Кафы. Он знал, что этого будет недостаточно. Инквизитор шел по следу таинственного учителя. Учителя? Кто это был? И почему спустя столько лет после своей смерти он заставлял сердца высших чинов Ордена трепетать от страха? Вот именно — смерти. Антонен, не переставая, думал об этом со вчерашнего дня. В голове назойливо всплывала одна картина. Она направляла его мысли к крипте, на одной из плит, в которой имя было стерто. Учитель был погребен не там. Антонен слышал, что он утонул, и его тело так и не нашли. По большей части плиты были мемориальными, под ними не покоились ничьи останки. Плита Фомы Аквинского, которого недавно канонизировали, была изрядно стерта коленями молящихся. Плиту проклятого учителя покрывал слой пыли. Антонен часто подолгу смотрел на нее, голую и заброшенную. Эта плита не оставляла его в покое с той минуты, когда Приор произнес последние слова в зале капитула. Антонен не раз заглядывал в альманах скриптория, где были записаны великие даты в истории мира. В первой строке на последней странице стоял 1347 год, начало чумы. Эта дата не выходила у него из головы. От великого потрясения их отделяло каких-то 20 зим, Чума тогда отступила так же внезапно, как и появилась. 1347 год. Учитель был в кафе, приор так сказал. Почему именно эта дата неотступно преследовала и его мысли? Антонен попытался сосредоточиться на воспоминаниях о крипте, и у него перед глазами проступили цифры на безымянной плите, но их как будто заволокло туманом. На камне был выбит срок жизни загадочного учителя — как у всех этих великих людей, срок между двумя вехами, рождением и смертью, в которых, словно в тисках, была зажата их короткая жизнь. Однако в безупречной памяти Антонена имелось мутное пятно. Цифры на других плитах он видел ясно, а на плите учителя не мог разобрать ни одной. Какие-то все же возникали, но как будто издалека и оставались неразличимыми. Возможно, на этой неопределенности как на тонкой нити, и висела жизнь Робера. Вытянуть ее наверх можно было только одним способом. Аблад, скорее всего, уже выехал из Тулузы. До встречи оставались считанные часы. Братьям разрешалось входить в крипту исключительно во время вечерни, когда они собирались там вместе. Однако решетчатая дверь всегда была открыта, как и в остальных святилищах, куда любой мог прийти помолиться. Антонен колебался. Колокол прозвонил пять раз. На последнем ударе он решительно направился в часовню. Осторожно толкнул дверь. Внутри было пусто. Уже смеркалось, и темнота вступила в свои права, заполняя тенями пространство часовни. Он не стал зажигать свечи у входа и продвигался на ощупь. В воздухе пахло воском и ладаном. Свечи были подготовлены к вечерней службе, госильники лежали на месте, накрыв фитили. Он задел рукавом один из них, но успел подхватить на лету, прежде чем тот грохнулся о пол. У него дрожала рука, и он остановился, чтобы удостовериться, что его никто не слышит. Потом пошел вдоль стены до решетки, преграждающей вход в крипту. Потихоньку открыл ее и спустился по сырым ступенькам вниз. Там, на дне небольшого светильника, куда по окончании службы один из братьев наливал масло, теплилось негасимое пламя. Вечное, но едва живое. Его зыбкие отблески неуверенно касались стен и сползали на плиты, пропитанные молитвами кающихся монахов. Антонен приблизился к той плите, на которой никто никогда не стоял на коленях. Имя с нее тщательно соскоблили, так что от выбитых букв не осталось и следа, зато ниже сохранилась рельефная строка. Эта строка, покрытая пылью и плесенью, всплыла в его памяти. Он знал, что там было выбито. Он расчистил поверхность и увидел отчетливо проступившие цифры 1260-1328. Осада Кафы была снята в 1347 году, спустя 19 лет после официальной даты смерти учителя. Если приор сказал правду, человек, которого проклял орден, не умер в тот день, который был выбит на камне. Его взгляд остановился на отметине в уголке плиты. Он поднес к ней светильник. Свинцовая буква на камне выглядела так же, как восковая печать на письме. Буква «Э» — готическим шрифтом, точно такая же, как на медали, которую ему дал кожевник. «Что ты здесь потерял, а?» От мощного пинка он упал на плиту и с размахом стукнулся подбородком о камень. Боль пронзила челюсть, как раскаленным гвоздем его замутило. Потолок и стены как будто опрокинулись. Пол стал растекаться. Антонен вцепился в края плиты, ризничий рывком поставил его на ноги и схватил за горло. «Чертов саглядатый!» Он уперся в стену. Светильник у него за спиной разбился, и он почувствовал, как его обожгло растекающееся подрясой масло. Он хотел закричать, но пальцы старого монаха сжали его шею, не давая вздохнуть. Его горло словно сдавило клещами. «Ты хочешь знать, что означает эта буква?» Антонен задыхался. Вены на шее вздулись, глаза вылезли из орбит, язык распух и, перестав слушаться, едва ворочался во рту. Из носа и рта текла кровь. Последняя струйка воздуха, поддерживавшая в нем жизнь, иссякла. Резничий наклонился, касаясь губами его уха. «Э! Значит, Экхард!» — прошептал монах и резко разжал пальцы. Антонен рухнул на плиту, и его стошнило. Он поднес руку к шее, чтобы разжать клещи, все еще сжимавшие его изнутри, закашлялся и выплюнул кровавую слюну. Резничий бросил ему тряпку, она валялась на полу. «Скажи спасибо Гийому, если бы не он, я размажжил бы тебе затылок». Он поднял его и подтолкнул к лестнице. Антонен медленно, не говоря ни слова, поднялся по ступеням. Голова у него еще кружилась, но гордость заставила его выпрямить спину. Выйдя из часовни, он без колебаний направился в зал Капитула. Кожевник сидел рядом с Приором. При появлении Антонена он поднялся и подскочил к нему, словно собираясь затеять драку. Антонен бросил на него взгляд, полный столь же глубокого презрения. Приор примирительным жестом попытался их успокоить. «Садись, Антонен!» Молодой монах не шелохнулся и остался стоять. «Святой отец, хочу попросить вас об одной милости». — твердо проговорил он. — Я тебя слушаю. Исповедуйте меня. Приор указал ему на стул напротив себя. — Мне не нужна твоя исповедь, — с улыбкой ответил он. — Я читаю тебя, как открытую книгу. Он положил ладонь на руку Кожевника. — Ни в чем не упрекай брата Антонена, — сказал он. — Он никого не предавал. Он защищал своего друга, как мог. Получилось хуже некуда, но он остался верен дружбе. Потом он повернулся к Антонену. «Тебе надо было все мне рассказать, как только ты вернулся из Тулузы. Мы могли бы выиграть время для Робера». Приор заметил синеватые отметины вокруг шеи молодого монаха. «Вижу, наш Ризничий наградил тебя своим ожерельем. Что ж, это справедливо, ты это заслужил». Антонен догадался, что Приора и Кожевника явно что-то связывает и связь эта, очевидно, давняя, как и с Ризничем. Именно этому мастеру был отправлен заказ на веленивую кожу, а значит, он пользовался доверием. В последнем письме к нему Приор попросил провести расследование исчезновения Робера. Ему не составило труда узнать, что никого из монахов не помещали в лазарет дома Сияна. Но поползли слухи. В узкой стене появился обитатель. Тем не менее... Никакой судебный процесс не начинался, а к такому наказанию не приговаривали никого, кроме еретиков. На то, чтобы разузнать побольше, ушло несколько дней. Один послушник, подпоенный вином для причастия, в конце концов сообщил, что по прямому приказу инквизитора в эту камеру заключили монаха-доминиканца. «Когда у тебя встреча с Аблатом?» — прямо спросил Приор. «Сегодня вечером после службы», — ответил Антонен. Приор взял со столика подготовленный свиток и протянул ему. «Ты отдашь ему эти страницы, которые я сам написал, и расскажешь ему, что обнаружил в крипте». Эти слова ранили Ризничева в самое сердце. «Гийом, зачем?» Приор перебил его. «Затем, что от этого зависит жизнь Робера. Он не умрет, пока у нас будет хоть что-то ценное, чтобы продать это Инквизитору». Он снова повернулся к Антонену. «Ты скажешь...» что я располагаю разоблачительными свидетельствами, что ты видел рукописи, что у меня есть письмо учителя, и я строго запретил его копировать. Его охраняет Ризничий. Жан, инквизитор тебя знает или нет? Ризничий напрягся и, кажется, собрался плюнуть. Я послал письмо епископу, а твой друг Кожевник отправится на север, в Париж. И поставит генерального магистра в известность, что одного из доминиканцев бросили в темницу из-за ссоры с францисканцем, хотя его уже судили в Альби. Инквизитор не сможет долго удерживать Робера в темнице, а письмо, о котором ты расскажешь Аблату, сохранит ему жизнь. Антонен и Кожевник вместе вышли из зала Капитула. Они молча шагали бок о бок через двор. У Антонена сильно болела челюсть, он так и не мог нормально дышать, но он чувствовал себя лучше. Он проводил молодого человека до ворот и помог погрузить на осла пожитки. В воротах Антонен протянул ему медаль Экхарта, решив ее вернуть. Кожевник дернул осла за уздечку, поскольку тот не желал покидать монастырский двор. «Можешь оставить себе», — сказал Кожевник и направился в сторону леса.